Глава тринадцатая Первый день весны выдался по-зимнему суровым. За окном лютовала метель, долбилась в стекла снежными кулаками. Ночь была в самом разгаре, но Егору не спалось. Он сидел на подоконнике, глядя на белую мглу, накрывавшую город, и вспоминал змейку. Она не появлялась уже неделю, не звонила и не брала трубку. Егор знал, что так будет, но надеялся не столь скоро. Он почти не удивился, когда подруга исчезла. Прекрасная не задерживалась в его жизни. И, возможно, он сам был тому причиной. Егор воспроизвел в памяти их последнюю встречу. Змейка пришла в гости, как всегда, с конфетами, но так и не съела ни одной. Была непривычно задумчива, долго молчала, выслушивая жалобы приятеля, и лишь к середине вечера немного оживилась. Хозяйка уже легла спать, кухня была свободна. Они сидели за столом, не зажигая света, и шепотом разговаривали. А потом змейка неожиданно вскочила со стула и предложила «А пошли погуляем?». Выходить на мороз Егору не хотелось. Он вяло пожал плечами, давая понять, что озвученная идея не вызвала у него энтузиазма. Девушка пристально посмотрела на него, села на стул, медленно сложила ноги по-турецки и тихо спросила «Ты не устал от самого себя?». Егор вздохнул. «Устал и уже давно». «Ну что он мог поделать? Изменить себя? Стать лучше?» «Если бы он имел представление, как? Давно бы попробовал!» «Вероятно, свои мысли он пробормотал вслух, поскольку змейка незамедлительно откликнулась. Не надо становиться лучше. Нужно просто проявлять лучшее в себе. И не смей врать, что в тебе нет ничего замечательного. Ты уникален, как и остальные семь миллиардов человек». «Каждому дается одинаковое количество талантов, одинаковое количество счастья. Просто кто-то пьет из источника, а кто-то сидит на камушке, как Аленушка, свесив голову и не рискнуя зачерпнуть воды». Она махнула рукой, раздражаясь все больше. «Вот скажи, неужели ты планируешь до конца своих дней проторчать в этой камурке? Неужели не хочешь хотя бы попытаться что-то изменить?» Егор не выдержал ее взгляда и отвел глаза, буркнув. «Я пытался, пока не понял, что это бессмысленно». «Да почему бессмысленно, — горячилась змейка, — потому что у тебя не сразу получилось задуманное? Ну и что? Разве сам факт того, что ты преодолеваешь препятствия снова и снова, не вдохновляет тебя? Преграды и испытания, на которые ты жалуешься, не усложняют твой путь, а делают его интереснее, понимаешь?» Она с отчаянием посмотрела на Егора, не сильно веря, что тот уловил суть ее слов. «Понимаю», — он уныло улыбнулся, — «жизнь — это приключение. В таком случае я не на шутку устал от него». Ты устал, потому что отказываешься радоваться настоящему моменту. Змейка сжала пальцами лодыжки, еле сдерживаясь, чтобы не залепить собеседнику плеуху Ты не можешь быть несчастен здесь и сейчас. Ты можешь подумать о вчерашнем дне и стать несчастным, но прямо в это самое мгновение разве есть повод для грусти? Ты приносишь себе несчастье из прошлого. Вчера ты потерпел неудачу или кто-то оскорбил тебя, а сегодня ты вспоминаешь это, пестуешь обиду, перебирая в памяти то, чего больше нет. Ты тратишь настоящее на то, чтобы мучиться вопросами «почему?», «за что?». Ведь ты так старался, а с тобой поступили несправедливо. Вчера безвозвратно ушло, но ты не отпускаешь его. Точно так же и с будущим». «Завтра у тебя кончатся деньги, и тебе негде будет жить, нечего есть. Ты прокручиваешь эти удручающие мысли в своей голове и становишься несчастным от того, что еще не случилось». Змейка сделала паузу и повторила, чеканя каждое слово. «В настоящее мгновение несчастье невозможно. Оно приходит либо из прошлого, либо из будущего». Парень был благодарен подруге за вдохновенные речи. Никто никогда не проявлял к нему столько внимания и заботы. Змейка говорила правильно, ее слова нужно было записывать и учить наизусть. Но какой-то невидимый барьер не позволял Егору впустить услышанное внутрь себя. Давным-давно он захлопнул ментальную дверь и выбросил ключи, надеясь, что надежно защитился от врагов. От врагов он действительно защитился, но и друзьям вход оказался заказан. В тот вечер Змейка засиделась допоздна. Что-то беспокоило ее. Озабоченное выражение не покидало симпатичное лицо, но Егор не решился спросить. Побоялся, что его расспросы она воспримет как вмешательство в личную жизнь. Уже попрощавшись и переступив порог, подруга обернулась и улыбнулась совсем как раньше, весело и во весь рот «Запомни, Егор, мир устроен справедливо, если смотреть на него глобально и учитывать всю его прошлую и будущую историю». И крайне несправедливо, если выхватывать небольшие его фрагменты. Весь следующий день Егор занимался решением насущных проблем, не имея возможности обдумать состоявшуюся накануне беседу. А когда выкроил свободное время, Змейка не подошла к телефону. Целую неделю он надеялся, что она вскоре появится, не выпускал мобильный из рук, опасаясь пропустить звонок. Но сегодня печальный факт стал очевиден. Дружба закончилась. Никчемный неудачник остался один. Из окон щелей тянуло холодом, ветер скулил и щерился безрудной собакой, отупевшей от холода. Егор подтянул к подбородку острое колени, обхватив ноги руками, чтобы согреться. Рядом на кровати валялось теплое одеяло, но он бессознательно наказывал себя, заставляя мерзнуть. В том, что змейка ушла, виноват он один. Редкая девушка выдержит такого скучного и эгоистичного собеседника. Он зациклился на своих неудачах и не удосужился разузнать о змейке больше того, что она сама о себе говорила. Будь Егор настойчивей, наверняка добился бы ее откровенности. Но он удовлетворился мнимым нежеланием подруги раскрывать свои секреты, тем самым проявив безразличие к ней. Не мудрено, что змейка обиделась. Он, тупоголовый нарцисс, даже имени ее настоящего не узнал. От злости на самого себя перехватило дыхание. Егор обвел взглядом маленькую комнатенку, в которую ютился уже не первый год. Старый двустворчатый шкаф, неказистый, но крепкий стол у окна, узкая кровать и замызганный коврик на полу. Вот и все убранство. Правда, права была змейка, когда говорила, что Егор тратит много времени на сожаление и слишком мало на активное действие. Он так боялся боли и разочарований, что перестал что-либо делать. Когда судьба подкинула ему прекрасный подарок в лице чудесной девушки, он попросту не смог его удержать. Неприятные мысли роились в голове, заставляя парня стискивать зубы, чтобы не завыть в унисон в юге. Змейка просила любить каждый момент настоящего, но в настоящий момент Егор ненавидел себя целиком и полностью, от макушки до пят, и не видел способа погасить эту разрушительную горячую злость. Он всегда объяснял свои неудачи плохим здоровьем или неблагоприятным стечением обстоятельств. Ему действительно не везло и, вероятно, больше, чем остальным. Но игра могла продолжаться сколь угодно долго, и кто знает, каким бы результатом окончилось, если бы Егор добровольно не сдался. Впервые в жизни он испытывал настоящую агрессию. Она нарастала, как вой пожарной сирены, натягивала нервы до неведомого прежде предела. Парню показалось, что еще мгновение, и его просто разорвет изнутри. Сам не понимая, зачем, он соскочил с подоконника, наспех оделся и выбежал из дома. Метель унималась, отплевываясь ледяными порывами ветра, не столь неистовыми, но столь же колючими. Устало бросалась комьями снега в одинокого путника. Егор втянул в себя стылый ночной воздух, надвинул вязаную шапку на уши и побежал. Он никогда не занимался спортом и даже физкультурой, но сейчас... Каждая клеточка его тела молила о тяжелой тренировке. «Бежать, бежать!» стучало в голове. И он бежал, превозмогая усталость и боль в ноге, задыхаясь от непривычной нагрузки, спотыкаясь на обледенелом тротуаре. Падал, но тут же поднимался и продолжал изнуряющий бег. Довольно скоро силы покинули парня, но он не останавливался, игнорируя утомление. Стремился вперед, как будто там впереди его ждало чудесное спасение». Кровь стучала в висках, рваное дыхание срывалось на хрип, ноги подкашивались от слабости. Егор бежал, удаляясь от мучительной ненависти, отделяясь от внутреннего палача, строгого и бескомпромиссного. Чедушное, сморщенное доселе существо крепло и росло с каждым шагом. Было так странно ощущать разливавшуюся внутри спокойную мягкую теплоту. Егор рухнул на асфальт, больно ударившись локтем и почувствовал, как падает в упругое звездное полотно небес. Он отключился на три минуты, но успел увидеть удивительный красочный сон. Ему снилось, что мир раскололся на две враждующие группировки, одна из которых уничтожала все живое, а вторая возрождала. Егор с горсткой пацифистских сподвижников окопался в штаб-квартире. Они явно проигрывали, все было очень сложно, но зато у них имелись семена цветов и саженцы деревьев. Оставив соратников в комнате, Егор вышел на кухню и обмер. Из огромного во всю стену окна открывался сказочный вид на море. А море было странное, не плоское, а объемное. Посреди него возвышался водопад, вверх по которому, вопреки всемирному тяготению, поднимался аккуратный кораблик. Полоска пляжа была желтая, чистая, и тянулась до горизонта. Егор стоял, потрясенный этим видением, и думал, что никакая война не страшна, пока существует подобная красота. Особенно хлесткий порыв ветра вырвал его из дремы. Егор пошевелился, перевернулся на бок и с трудом поднялся на ноги. Вытер с лица снежную маску, постоял окончательно, приходя в себя, и поплелся обратно. Дома сбросил с себя промокшую одежду и нырнул под одеяло, клацая зубами. Он дрожал от холода и восхитительной легкости, тело стало невесомым, а голова пустой. И было так хорошо, так уютно теплой постели Егор согрелся и впервые за несколько лет заснул со спокойным сердцем. Утром его разбудило чудо. С улицы доносилась птичья трель, задорная, звонкая. Егор долго лежал под одеялом, представляя, что находится где-нибудь в деревне. На дворе лето, солнце припекает и жизнь прекрасна. Когда открыл глаза, то увидел, что за окном все так же метет. Кружится снег и воет ветер, а птичка поет. В ее персональном мире весна уже наступила. Парень перевел взгляд на валявшуюся на полу груду одежды. Вчера он учудил, однако, надо бы почаще отваживаться на спонтанные нелепые эксперименты. Самочувствие потом восхитительное. Егор улыбнулся. Казалось бы, ничего в его жизни не изменилось. Те же обстоятельства, те же проблемы... Но почему-то теперь они воспринимались иначе, как будто с неказистого замызганного сундука вытерли многолетнюю пыль, и выяснилось, что сундук совсем не так плохо безнадежен и сработан ладно, и узорами оригинальными украшен, и под крышкой не хлам и ненужное старье, а уникальное раритетное вещи. Егор не осознал произошедшие в нем перемены. Он ощущал небывалый прилив сил, но воспринимал это как случайную удачу. Скорее всего, позитивный настрой испарился к полудню, но он предпочел не загадывать. На душе было слишком хорошо, чтобы думать о будущем. Какая разница, что будет потом? Сейчас он был практически счастлив и намеревался прочувствовать и сохранить в памяти каждую секунду радости. Неизвестно, когда еще придется испытать подобное. По крайней мере, будет что вспомнить. Его родился, умылся, почистил зубы и вошел в кухню. Хозяйка сидела за столом, прихлебывая из блюдечка какао. «Доброе утро, Раиса Митрофановна!» «Доброе, доброе!» — охотно отозвалась старушка. «Проснулся уже?» «Проснулся. Ухо метет за окном. Метет-то оно, метет. Только чему ж тут радоваться?» Бабуля покачала головой и макнула печенье в какао. Егор глянул в окно. «Так красиво же, Раиса Митрофановна! А как солнце выглянет, все засверкает!» «Ну и засверкает нам-то что!» Тротуары, поди, опять засыпает погонью. «Кашу будем месить?» Старушка не разделяла воодушевление своего постояльца. «Произошло у тебя что-то. Сияешь, как новый пятак». «Да вроде ничего особенного». Парень сел напротив и мечтательно улыбнулся. «Просто настроение хорошее». «Ишь ты!» — старушка озадаченно взглянула на собеседника. «Когда такое бывало? Чудеса?» Наскоро перекусив, он поспешил на работу. После вчерашнего бега правая нога ныла, но не так сильно, чтобы придавать этому значение. Егор хотел пораньше раздать все флаеры и вернуться домой, чтобы изучить сайты с вакансиями. Раз сегодня такой чудесный день, вдруг отыщется что-нибудь поинтереснее, чем уличный промоутер. На чудо он не рассчитывал, был доволен и тем, что нынешнее утро подарило ему беспричинную радость. Парень не мог знать, что самое настоящее чудо уже произошло. Его хорошее настроение не позволило случиться весьма неприятному событию. Уже который месяц Раиса Митрофановна выслушивала от дочери настоятельные советы повысить стоимость аренды. С тех пор, как Егорка поселился у нее, прошел приличный срок, и цена ни разу не поднималась. «Недвижимость дорожает, коммунальные платежи растут, а ты продолжаешь сдавать комнату за копейки», – возмущалась дочь. «Поднимай оплату, мамуля, ты же не благотворительный фонд». Раиса Митрофановна соглашалась и обещала, что со следующего месяца сообщит постояльцу об изменении условий аренды. Но когда подходил срок, старушка не решалась огорчить Егорку. Такой уж он несчастный и худой, в чем только душа держится. Какой-то он несуразный, неприспособленный, не потянет он повышение оплаты за жилье. Съехать съедет, только куда? Под мост разве что, к бомжам? В общем, жарилась, жарилась, Раиса Митрофановна, пока дочь не пригрозила, что сама озвучит постояльцу новую цену. «Мамуль, ты бы себя пожалела вместо того, чтобы юродивых экспансировать Постоялец твой некалечный, неумственно отсталый, парень молодой, одинокий. Что ж он, обеспечить себя не может, рассуждала дочка. Да видать не может, вздыхала мать. Значит, пусть стыдится, но только в другом месте». Раиса Митрофановна долго обдумывала слова дочери и решила последовать ее совету. Егорке Чайне 10 лет, пора бы принимать в жизни более активное участие. А то и правда, ходит постоянно унылый, сколько же можно ему потакать. Сегодня утром старушка приготовилась сообщить жильцу неприятную новость, но когда тот вошел на кухню, растерялась. Парня словно подменили, лицо светится, в глазах неподдельная радость. Раиса Митрофановна уж и не помнила, когда видела Егорку таким бодрым. Неужели за ум взялся? но разве ж можно огорчать его в такой знаменательный момент? Тут поощрять нужно, а не наказывать. Бог с ней с оплатой, пуща еще месяц платит прежнюю цену, а там поглядим.